Глава 14. Елена. Когда я вернулась в комнату, чтобы переодеться в костюм для верховой езды, меня ждал неприятный сюрприз. Кто-то снял занавеску с зеркала, и из него неприятно ухмыляясь смотрела Фея. Смотрю ты по-хорошему не понимаешь, прошептала она, и от её голоса у меня по спине прошла волна холода. Тогда будет по-плохому. И я не успела ничего ответить. Да и оправданий у меня не было. Кроме одного, я не хотела вредить Риану, особенно сейчас, когда у нас что-то наконец начало налаживаться. Я только открыла рот, и оглушительная рвущая на части боль скрутила меня, заставив упасть и скорчиться на полу. Что-то будто лопнуло в голове, и на светлый ковёр закапала кровь. Вот зараза. Скрипнув зубами, я приподнялась и посмотрела на фурию, что засела в моём зеркале, решило склонить меня на свою сторону силой. Нет, выдохнула я, и в голове загудело так, будто там повесили колокол и начали стучать в него изо всех сил. Изыди. Однако фея никуда не делась, продолжая пытать меня при помощи какой-то магии, магии, которой я и сама по идее владела, только не знала ни одного заклинания. И всё же попробовать стоило. Я взмахнула рукой, просто изо всех сил, пожелав избавиться от этой злобной суки. И о чудо, Стекло треснуло, вызвав неподдельное изумление на лице Марганы. "Что ты наделала?" крикнула она, потеряв контроль. Боль исчезла. У меня больше не было ощущения, что мои внутренности сунули в миксер и залили кипятком. Только кровь из носа продолжала капать. "Ответила тебе отказом", выдохнула я и усмехнулась. Осталось лишь пробраться в зал с зеркалами и разбить их все. То, что в центре было особенно дорого фее. Значит, с него и следовало начать. Будто прочитав мои мысли, Моргана зашипела: "Подойди сюда, глупая девчонка, и я покажу, что тебя ждёт, если ты мне не поможешь. Ты меня совсем за дуру держишь". Покачиваясь, я поднялась на ноги и шагнула к двери. На ковре оставалось кровавое пятно. "Я сделаю всё, чтобы избавиться от тебя". Наверное, зря я поделилась своими планами. Те исчезла. На её на смену в зеркале появилась я. Не моё отражение, а именно я. И эта я ехала верхом на лошади, с трудом удерживаясь в седле. Однако, кроме бледности на моём лице не было никаких признаков беспокойства, потому что рядом, чуть впереди был Риан. Он что-то рассказывал, но у зеркального кино не было звука, только яркая реалистичная картинка. Идиллия закончилась быстро и трагично. Конь подо мной внезапно вздрогнул всем телом. И взвившись на дыбы, поскакал во весь опор. Риан не успел перехватить поводье, и не прошло и нескольких минут, как меня утащило вниз по склону холма, с которого мы как раз спускались. Однако до низы я так и не добралась. В какой-то момент вывалившись из седла, даже без звука было понятно, что такой поворот головы, какой был у меня, несовместим с жизнью. Значит, если я поеду на прогулку, то погибну там. Но можно ли верить этой ведьме? И даже если нет, стоит ли испытывать судьбу? Я могу это предотвратить, спросила я. Или мне теперь даже из замка не выйти? Всё зависит от тебя. Зеркало потемнело. Картинка с моим искалеченным телом исчезла. Но Маргана так и не появилась. Опять какая-то туманная фраза вместо чёткого ответа. А ведь эта фея так и не рассказала, чего ей от меня нужно. Да, она хотела спасти Арганар и не дать свершиться пророчеству. Пророчество заключалось в том, что дочь врага поразит сердце Эдриана. В каком смысле поразит? Воткнет в него нож или речь о романтических чувствах? И кто эта дочь врага? Получается, что я? Тогда, чтобы не дать пророчеству исполниться, Маргане было проще всего избавиться от меня. Даже не так. Ей достаточно было вообще ничего не делать, когда настоящая Елена Грейрон погибла. Зачем было тащить меня ей на замену? Чтобы что? Как-то все было не слишком-то логично, но единственный источник информации находился прямо передо мной. «Ты не желаешь моей смерти», — сказала я уверенно, глядя на гладкую поверхность, на которой не было даже моего отражения. «Но при этом не хочешь, чтобы я навредила Риану. Зачем тогда оставлять меня в живых? Не проще ли убить?» «Не проще», — отозвалась фея. «Тебе заключена гибель Эдриана и спасение Аргонара». Только твоя кровь пробудит алтарь и снимет проклятие вечного холода. Кажется, начало проясняться. Я должна была сделать выбор: позволить дракону заколоть меня на алтаре или найти способ и убить его, чтобы избежать своей участи. Моя жизнь или его? А третьего варианта нет? спросила я тоскливо. В голове не приживалась мысль о том, чтобы навредить Риану, несмотря на то, что мы не так давно познакомились. И обстоятельства были не самые благоприятные для развития романтических чувств. Однако правитель Агонара мне скорее нравился, чем что-то другое. Ведь по сути, он не сделал мне ничего плохого, разве что обращался поначалу не очень-то приветливо. Третьего варианта нет, сухо ответила Фея. Либо ты, либо он. Но я стараюсь сделать так, чтобы максимально упростить твой выбор. Это как же? не поняла я. Причиняй мне боль. И к какому выбору я должна склониться хотя учитывая что бесправитель Арганар долго не протянет ответ был очевиден Маргана хотела подтолкнуть меня к самопожертвованию во имя мира и процветания и я кажется догадывалась что для этого нужно было сделать полюбить Эдриана Райнхарта так сильно чтобы без раздумий отдать за него свою жизнь Те я не ответила проигнорировав меня и я подождав ещё некоторое время решила переодеваться Эдриан ждал меня внизу, и мне не хотелось заставлять его волноваться. В дверь постучали, и не дождавшись ответа, в мою спальню скользнула Агния. Бросив быстрый настороженный взгляд на зеркало, она улыбнулась мне. "Я помогу вам одеться, госпожа", сказала она гораздо мягче, чем обычно. Значит, за навеской упало не сама. Маргана каким-то образом повлияла на мою горничную. Получается, ещё один человек в замке полностью утратил моё доверие. Не то, чтобы мы с этой девушкой были лучшими подружками, но я надеялась хотя бы на то, что она ничего против меня не замышляла. Похоже, даже на такую малость мне рассчитывать не приходилось. Стараясь вести себя непринуждённо, я позволила горничной помочь мне облачиться в костюм для верховой езды. Он состоял из обтягивающих штанов, удлинённой туники и курточки, которая надевалась через голову и должна была защищать меня от ветра. Волосы, чтобы не растрепались в дороге. Агния заплела в косу. Хотя я предпочла бы простой пучок. Всё готово, прощебетала девушка и подала мне толстые кожаные перчатки. Вы великолепно выглядите. Я и сама была довольна своим отражением в зеркале. Зелёный цвет костюма с чёрными вставками очень мне шёл, и вид у меня был свежий и цветущий. Натянув высокие сапоги на толстой подошве, я спустилась вниз. Мне не доводилось ездить верхом. Но сам факт предстоящей прогулки будоражил моё воображение. Мы снова останемся с Рианом вдвоём. Сможем поговорить с ним, а когда вернёмся, непременно отправимся в душ вдвоём. Я старалась гнать от себя видение, показанное в зеркале, и всё равно оставалась вероятность, что я где-то по дороге свалюсь с лошади и сверну себе шею. Но разве Маргана могла допустить подобное? То, что она промолчала, означало, скорее всего, что я сделала правильные выводы. Никому в этом замке не нужна была моя смерть. И теперь, когда Эдриан доказал своё стремление наладить отношения, я действительно готова была помогать ему. Дракон ждал меня в холле, облачённый в длинный плащ с капюшоном. Второй такой же он держал в руках. Когда я спускалась по лестнице, взгляд мужа стал откровенно плотоядным. Он жадно рассматривал мои ноги, обтянутые узкими штанами, и в изумрудных глазах полыхало пламя. Кажется, Риан был в шаге от того, чтобы отказаться от прогулки и предложить мне переместиться в спальню. И я не была бы сильно против такой замены. Но выдержка у моего мужа оказалась великолепной. «Ты умеешь держаться в мужском седле?» — спросил он. Я как-то не подумал заранее, что может понадобиться женское. Я вообще не умела ездить верхом, но не знала, стоило ли сообщать это дракону. Вдруг настоящая Елена Грайрон была прекрасной наездницей. И мне просто стоило положиться на память тела. "Думаю, я справлюсь", ответила я с уверенностью, которой на самом деле не испытывала, и позволила Эдриану набросить плащ мне на плечи. Говорясь застёжкой, мужчина будто не взначай прижал меня к себе, и меня окутал волнующий жар его тела. Зажмурившись от удовольствия, я позволила себе на несколько мгновений просто раствориться в ощущениях тепла и заботы, которыми меня окружил этот дракон. И пусть я теперь знала, что влюбиться в него смерти подобно, всё равно никак не могла сопротивляться чувствам, что захлестнули моё сердце. Кажется, было уже слишком поздно. Этот дракон что-то пробудил во мне, и оно с каждым днём становилось только больше, ширилось, от чего в груди временами было тесно. Закончив, мужчина набросил мне на голову капюшон и отстранился. "Сегодня чудесная погода", сказал он, открыв дверь и пропустив меня вперёд. "Ветра нет. Видимость превосходная, и, кажется, нас ждет солнечный день. Я с сомнением покосилась на него. И это мой мрачный владыка Аргонара. Не знаю я этого. Решила бы, что он самый обычный мужчина, который женился и неожиданно понял, что не был ни на одном свидании. Небо действительно было ярко-синее, без единого облачка. Снежные пики гор блестели на солнце, отчего мне хотелось зажмуриться. А мороз покусывал щеки. Риан взял меня за руку и повёл в обход замка, туда, где был небольшой двор с хозяйственными постройками. Я невольно усмехнулась. Вот она, изнанка красивой жизни. Роскошный замковый фасад остался позади, и мы оказались на задворках, где ощутимо пахло навозом. Кроме конюшни во дворике были ещё загоны для другого домашнего скота, курятник и несколько сараев, у одного из которых была труба, и оттуда вился дымок. «А там что?» — спросила я, показав на постройку с трубой. «Кузница», — сказал Риан. «Видишь, там над дверью подкова висит». На самом деле я ее не видела. Заметила только после того, как дракон на нее указал. Я думала это на удачу. Выкрутилась я, чем заработала очередной немного изумленный взгляд. Не знал, что в Терри и подкова — это символ удачи. Пробормотал он и потянул меня в сторону. «Идем!» Лошади уже ждут. Я немного неохотно позволила себя увести. Во дворе было куда интереснее и безопаснее, чем на конной прогулке, с которой я могла и вовсе не вернуться. И всё же, когда Риан вывел из конюшни двух оседланных жеребцов, я забыла и о кузнице, и о других хозяйственных постройках. Животные, на которых ездили верхом драконы, были одновременно прекрасны и пугающи, и только человек с богатым воображением мог бы назвать их лошадьми.